Никита оказался самым плохим молодым солдатом. Дядька, который мы его отдали для первоначального обучения, был в отчаяньи. Несмотря на всевозможные и вразумление, делаемые им никите, в числе которых некую роль играли подзатыльники и затрещины, его ученик никак не мог вполне постигнуть даже нехитрую премудрость сдваивания рядов. Фигура Никиты, наряженного в солдатское платье, была самая жалкая. Во фронте то у него выпячивался живот, то подбирая его, он выдавался вперёд всей грудью, наклоняясь всем телом и рискуя шлёпнуться лицом о землю. Как ни билось начальство, оно не могло сделать из Никиты даже самого посредственного фронтовика. В народных учениях командир, разругав Никиту, распекал взводного унтер-офицера, а взводный взыскивал с того же Никиты. Взыскание состояло в назначении на дневальство не в очередь. Скоро, однако, унтер-офицер догадался, что лишнее дневальство было для Никиты не наказанием, а удовольствием. Он был прекрасный работник. И исполнение обязанностей дневального, состоявших в носке дров и воды, топке печей и, главным образом, в содержании казарм в чистоте, то есть в беспрерывном шарканье мокрой шваброй по полу, было ему по душе. Во время работы на нем, по крайней мере, не лежало обязанности думать, как бы не сбиться и не повернуться налево, когда командуют направо и кроме того он чувствовал себя совершенно свободным от страшных вопросов по велиемудрой науке называемой солдат словесностью что есть солдат что есть знамя Никит очень хорошо знает, что такое солдат и что такое знамя. Он готов со всевозможным усердием исполнять свои солдатские обязанности и, вероятно, отдал бы жизнь, защищая знамя, но изложить по-книжному обстоятельно, как требует того словесность, что такое знамя выше его сил. Знамя есть, которое хорю, хорух, лепечет он стреясь как можно более и вытянуть в струнку своё неуклюжее тело, подняв подбородка кверху и моргая лишёнными ресниц веками. Дурак Кредит чехотский унтер-офицер, обучающий словесности. Что вы оспыды со мной делать? Долго мне с вами учиться и долы, мужичащие лапы, тфу, который раз тебе повторять надо. Но говори за мной. Знание есть священный хруг.